На этом я хотел бы закончить произведение, но... Как же иногда хотелось бы сказки. Среди серых будней, бытовухи и странного ощущения, что день повторяется за днем, среди этого всего очень хочется сказки. Она почти физически необходима. И анестезисту в машине скорой помощи, пишущему это произведение на калеченном планшете, и редактору по оформлению в газете и с... и водителю за р у л е м в рейсе, слушающему это произведение. Всем без исключения нужна сказка. Рано или поздно она станет жизненно необходимой для всех. И именно поэтому только здесь и только сегодня, несмотря на всю критику, логику тапки, табуреты и тумбы в адрес автора, для нас с вами этот эпилог. Планета Марс. Квадрат 35 87. «Здравствуй, Акрун!» – пожал с доброй улыбкой руку Акруна огромный мужик. Его рука была настолько огромной, что здоровался он не кистью, а тремя пальцами. «Здравствуй, Жень!» – пожал три пальца Акрун. «Рад тебя видеть! Сколько мы уже не виделись? Месяц?» «Ну, заходи! Чего на пороге топтаться?» Евгений впустил в дом друга и проводил за стол, который уже давно накрыла Инта. Я так и думал, что за стол усадишь. Даже есть дома не стал специально. а к р у н повёл носом, ловя ароматы со стола. Сам готовил. Ну не синтезатор же, с упрёком ответил Евгений. Боже, что за запах. Ак-Крун, Евгений и Инта усели с ь за стол, за которым Ак-Крун очень старался попробовать все блюда, немалое количество которых было расставлено на столе. А Евгений, словно стараясь впихнуть абсолютно всё, подкладывал в тарелку а к р у н а еще и еще. Из-за того, что а к р у н был постоянно с набитым ртом, разговаривать он не мог. Поэтому рассказывал в основном Евгений. «И третий урожай сняли. Да там и не урожай, а у р о ж а и щ е Вот такую картофелину всковырнули». Евгений размахнул руками, показывая размеры картофелины. «Я тебе селфи с этой картошкой скидывал». «Я думал, ты какой-то булыжник выкопал», – прожевав, ответил Акрун. «А это картофелина была?» «Ага», – с улыбкой ответил Евгений. «А ты чего детвору с собой не взял?» «Учится, все в заботах». Евгений продолжил рассказывать о достижениях своего хозяйства и о том, сколько он продал биомассы, о том, что у него мясо закупает адмиралтейство космического флота для высших чинов, о том, что медаль дали на земном сельскохозяйственном форуме за качество продукции, и о том, что натуральными продуктами берут уже больше половины всех продуктов питания, что удается вырастить. Обожравшийся окрун попросился на воздух, и они вместе с Женей вышли подышать. «Мы позавчера скинули последнюю платежку за дроидов. Вот теперь совсем чистенькие. Никому ничего не должны», – с гордостью заявил Женя. На минуту воцарилось молчание, которое прервал Ак-Крун. «Перестань делать вид, что сегодня обычный день», — обронил Ак-Крун, глядя в глаза собеседника. Евгения от этих слов словно обухом ударили. Он помрачнел, начал сутулиться и вообще словно сдулся. Взгляд его остановился вверху на ночном куполе, который изображал земную ночь со звездами. «Я туда не пойду», — не отрывая взгляда от купола, произнес Женя. «Если бы ты туда зашёл, то тебе не пришлось бы брать кредитов», – начал ворчать Акрун. «И вообще, это традиция у р о с к о в «Руссков?» «Не суть, но традиция мне нравится. Нам надо пойти туда и помянуть друга». Евгений, всего год назад откликавшийся на имя Матадор, не ответил. «Тогда я пойду один». а к р о н встал и направился к грузовому флайеру, на котором он сюда приехал. «Погоди!» — крикнул Евгений другу в спину. Тот остановился, но не обернулся. — У меня г о л о м е п о д к л ю ч е н У меня во флайере квантовый модем есть. — И капсулы нет. — Я две во флайер поставил. — Подготовился, значит. Со вздохом произнес Экс м о т а д о р Экс Таблеткин не ответил. — Меня как-то ушастый спрашивал, как выглядят звезды на Марсе. Ты знаешь, а искусственные красивее, чем местные. к р у н вернулся и уселся рядом с Евгением. Они посидели пару минут, разглядывая искусственный небосвод, заполненный имитацией звёзд. Прервал их сигнал наручного гаджета Таблеткина. «Время, Мотя, нам пора». «Виртуальная реальность – твой мир. Долина смерти». Матадор и Таблеткин появились перед памятником л е г а л а з а одновременно. Матадор, как только появился, тут же замер. Он не моргал и, казалось, даже не дышал. Только Кадык метался вверх-вниз, стараясь протолкнуть ком, которого никогда не было. у с т я пару минут Матадор начал сбивчиво и с долгими паузами рассказывать. Он рассказывал статуи л е г а л а с а о том, чего они добились и как устроились на Марсе. Как начинали вместе и жили толпой в одном жилом модуле. Как Таблеткин открыл клинику и курортную зону. Как вместе собирали первый урожай, из за нехватки дроидов как таблеткин торговался и договаривался чтобы успеть пристроить продукты пока не испортились он очень многое рассказывал и чем дальше тем у в е р е н н е й становилась его речь спустя час он уже подшучивал и рассказывал курьезы их обустройствах на марсе и вот ты представляешь боевой человекоподобный мех мне сбывают и с таким видом мол старского плеча тебе подарок а я гляд внутрь а там управляйте вообще нет совсем я им мол что за дела м о т я нагнулся к памятнику и начал с т р я х и в а т ь тряпками пыль с него таблеткин молча стоял неподалеку и с улыбкой наблюдал за м о т е й вдруг его выражение лица скривило системка он полез в инвентарь доставая мешочек с разноцветными камешками высыпав парочку в ладонь он хотел было уже закинуть их в рот да так и застыл вот уроды «Могли бы и поправить уши!» Кмурись и ворча, словно старая бабка, произнес м о т а д о р Он в данный момент протирал надломленные уши л е г а л а с а «И не говори!» Послышалось справа от Моти. «И вообще, какого хрена у меня нос кривой?» «Да он у тебя всегда такой!» Хмыкнул Мотя. «Ты просто себя в отражении редко видел!» «Хорош меня дурачить! И чего он не такой?» «А какой, блин?» д да ты сам посмотри на меня, и это пугало. Моттадор повернулся, и его взгляду предстал л е г а л а с Хлопнули глаза Моттадора, и кнул Таблеткин. — А, да, я же не сказал. Я, м о т ь чутка живой, хотя тут спорный вопрос. э с чего бы начать? Моття ещё раз хлопнул глазами и начал вытягивать вперёд губы, словно целовать кого-то хотел. В общем, я бумагу на органы подписывал. На м о е м м о з г е эксперимент ставили. Э, нет, это долго. Мэчит-мотадор п я л и с ь на легаласа. Слышится звук падающих камешков со стороны Таблеткина. Если коротко, то сейчас я не человек. Я мозги в банке. Легалас почесал надломленное ухо, пытаясь в с е объяснить. Они из меня хотели вычислительный центр сделать. Да вот беда. Я память сохранил, и я уже не деталька суперкомпьютера, а личность. Тут суд недавно был, и я его выиграл, так что как только найду ф и р м у по обслуживанию… <глевый> Матя, ты, ты что заладил, У… да У… Ушестый!!! Матадор срывается с места и бежит к Эльфу, до которого доходит, что сейчас произойдет. Но он не успевает р е а г и р о в а т ь м о т е подхватывает маленького сутулого эльфа и сжимает в объятиях от всей души. Эльфа хватает на 2 секунды и он уносится на точку респа. «Ушастый?» — непонимающе спрашивает м о т а д о р и начинает оглядываться в поисках друга. Слышится шлепок от соприкосновения лба и ладони Таблеткина. м о т а д о р находит серое Марио под ногами, которые с в и д е т е л ь с т в у е т о том, что обнимать от всей души в игре вредно. Марс. Посредине вспаханного поля стоит огромный человекоподобный мех. Он сверкает полированной бронёй и оптическими датчиками, которые направлены вертикально вверх. Купол прозрачен, и сквозь него видны звёзды. Настоящие марсианские звёзды. «Красиво, но надо сравнить со звёздами в открытом космосе», — слышится голос л е к а л а с а из динамиков меха. ушастый «Ужастый! Ты работать будешь или пялиться?» – раздается крик Матадора. Крик подкрепляется полетом ключа на 32, который с оглушительным лязгом врезается в дроида. Только Матадор уже не Тауран, а обычный здоровый мужик с карими глазами и доброй улыбкой. «Вот что ты за человек! Я, может, прекрасный м и к ловлю, а ты...» Мех опускает оптические датчики и поднимает с земли огромный десятирядный плуг. Развернувшись по направлению пашни, он начинает размашистый, почти строевой шаг. «И вообще у меня ушей нет». «Будут. Я приварю специально, когда на ТО тебя отключу». «Ах так». Из динамиков начинает завывать голос л е г а л а з а который поет, но так фальшивит, что любой нормальный человек попытался бы его ударить. «Поле, русское поле!» «Ужас ты, скотина! Аудиомодуль замкну!» Начал орать ему Мотадор. «До следующего ТО бибикать будешь м а р з я н к о й с в е т и т луна или падает свет?» Моття погнался за огромным мехом, размахивая огромным металлическим дрыном. При этом он яро матерился и грозил л е г а л а з у а тот в припрыжку начал убегать от него, При этом плуг он не отпускал, оставляя кривые борозды на поле за собой.